Глава вторая. А теперь расскажите основательно и спокойно, как же вы в лесу-то оказались. Коренастый, заросший черной бородой Витольд, разлил по жестяным кружкам кипяток, бросил в каждую немного сухих листьев и ягод, и по зимовью поплыл запах душистого отвара. Игнат поставил кружку на колени. Ослабевшие пальцы слушались плохо. Глава плыла, а еще его немного поташнивало. Впервые в жизни Игнат мучился похмельем. Витольд влил в него пол бутылки водки перед тем, как взяться за штопольную иглу. — На совесть располосовали, — сказал мужик, внимательно осмотрев Игната в урану. — Твое счастье, что кожу не чулком содрали. Подлатать можно. — Ничего. «Выправишься! На своей свадьбе плясать будешь!» Игнат не ответил. Его голосовые связки были сорваны, и поэтому он не кричал, когда боль пронзила от лопаток до поясницы. Но уже потом, проспав более двенадцати часов и проснувшись с ноющим телом и тяжелой головой, Игнат порадовался вновь обретенной чувствительности – Легкое обморожение щек и рук у него все же случилось, но отмирание ткани не произошло. Отставив кружку с отваром, он незаметно завел руку за спину, пытаясь нащупать швы, и зашипел, когда болевая вспышка заставила отдернуть пальцы. — А вот трогать не надо! — прикрикнула на него Марьяна, тоже отдохнувшая, разрумянившаяся от тепла. Не хватало всякую гадость в рану занести. И так с антибиотиками туго. Что верно, то верно, — со вздохом подтвердил Витольд. Не думал я, что ребятишек спасать придется. Говорил он спокойно и размеренно, с едва уловимым, пришептывающим акцентом, присущим всем выходцам с юга-запада. В маленькой тесной зимовке он казался совершенным медведем, хозяином тайги. Только никакого хозяйства у Витольда не было. Незваным гостем обосновался чужак в заброшенной зимовке, подальше от людских глаз, в надежде поживиться зверьем. И не спрашивал разрешения у местных егерей, а попросту браконьерствовал. Только немного дичи удалось ему раздобыть в салонских лесах. Давно хотел с места сняться, Да в юга все планы спутала. Пустые места, гибельные, поделился он. Даром, что зимовка брошена. Вроде бы и деревни рядом, а никто тут давно не бывал. Нехорошие поговаривают. Здешние земли навью отравлены, еле слышно прохрипел игнат. Это какой такой навью? удивился Витольд. «Глупости!» — сердито вклинилась в разговор Марьяна. «Дурацкие сказки местных селян! Отговорки, чтобы низость свою прикрыть!» «Да ведь ты сама видела!» — начал Игнат. «Ах! Хотите знать, что я видела?» — воскликнула девушка, сдвинув темные, почти сходящиеся на переносице брови. «Я видела, как салоньские мужики меня из-за стола волоком тащили!» Видела, как бабы меня осматривали, будто кобылу на продажу. А тебя, Игнат, как поросенка освежевали, а потом и на смерть бросили. Ее глаза потемнели, сделались большими и влажными. Марьяна сцепила пальцы вокруг горячей кружки, словно не чувствовала жара. Не по своей воле они освежевали-то. Игнат попытался выпрямиться, принять более удобное положение, но охнул. В позвоночник словно воткнули раскаленный пруд. «Не по своей», — повторил он, — «Навь заставила» и опустил голову. Щеки обожгло жаром стыда, когда понял, что пытается оправдать своих мучителей. Тех, кто Марьяну на откуп чудищем отдал, тех, из-за кого погибла звонка. «Да был ли у них выход?» — подумал Игнат а горло свело горечью. Это проник в него и начал разливаться по жилам яд сомнения. Отдал бы он ремень со спины добровольно. Пожалуй, что отдал. Хорошая цена за свободу Марьяны. Вот только никто не собирался перечить Нави и вести в деревню раненого Игната. И страшно не то, что порезали свои же земляки, а что оставили погибать в метель Сбежали, как трусы. Снегом кровь со своих рук стерли. «Как ни назови, — продолжила Марьяна, — хоть навью, хоть дышу губами, хоть самими чертями. Суть от этого не изменится. Я не знаю, кто эти существа, откуда появились и куда ушли, но одно знаю точно. Будет желание, найдется и на них управа. А если люди внутри с гнильцой, да натуру имеют лакейскую, то без разницы им, перед кем выслуживаться, перед чертями ли, перед бандитами. Такие только на фоне слабого и сильны, и только силы для них авторитет, а потому и бороться нужно их же методами, силой. — Да куда вам бороться? — подал голос Витольд. — Вы для начала отогрейтесь, дыраны да залечите, а ты, дочка, кружку-то отставь недолго ожог заработать. Марьяна охнула, отдернула покрасневшие руки, будто только теперь почувствовала жжение и принялась дуть на ладони. — Все ты верно говоришь, — продолжил Витольд. — Не по-христиански с вами поступили, не по-человечески. Но зла на них не держите, несчастные это люди. Они сами себя обуза, и сами себя накажут. Вот только срок придет. «Простите, дядя Витольд, ведь не злая я вовсе», сказала Марьяна и расплакалась. «Но если б не вы, они бы и грех убийства на себя приняли». «Главное, что вы живы», приободрил ее Витольд. «Прости ты меня, Игнатушка», всхлипнула девушка, обтерла рукавом покрасневшие глаза. «Это из-за меня все случилось». «Не Мариана, так Ульяна!» — повторил Игнат, услышанные им ранее слова. «Не в Солоне, так где-нибудь еще!» И нервно усмехнулся. Тот, знакомый Игнату мир, где были добрые и отзывчивые люди, остался далеко позади, раскрошился в мелкую труху, стал прахом, как давно умершая подруга. «Жаль, что лекарств нужных нет», сказала Марьяна, утерев слезы и несколько раз шмыгнув припухшим носом. «Без лекарств плохо будет. В больницу нам надо, дядя Витольд. Далеко ли до города будет?» «Далековато», — ответил тот. «До ближайшей деревни день ехать. Это если по хорошей дороге, а по бездорожью до да сугробом. Он с сомнением покачал головой. «Да я в порядке, Марьян!» Игнат поймал ее встревоженный взгляд и попробовал улыбнуться. «Отлежусь немного, как новенький буду!» «Бог даст, метель утихнет! Тогда и попробуем к людям выбраться!» Поддакнул Витольд. Но метель не утихала. В последующие несколько дней непогода разыгралась пуще прежнего. Снеговая лавина накрыла тайгу обернула зимовку пуховой шалью. Каждый раз Витольду приходилось расчищать выход, чтобы выбраться за дровами и хворостом, и по возвращении дверь снова оказывалась подперта наметенным сугробом. В еде пока недостатка не было, да еще пару раз удалось подстрелить глухаря, но о более крупной добыче речь не шла. Витоль ругался на родном языке и проклинал гибельные места. Игнат чувствовал вину перед спасителем. Главным образом из-за того, что в зимовке стало на два рта больше, ведь запасы Витольда явно не были рассчитаны на троих. Двигаться было трудно. Спина оказалась тяжелой, словно черепаший панцирь. Марьяна несколько раз в день обрабатывала раны спиртом и накладывала мазь, оказавшуюся в аптечке Витольда. Но каждый раз, делая перевязку, Задумчиво хмурилась и на все расспросы Игната только отмахивалась. На пятый день буря начала утихать. Игнат упросил Витольда взять его с собой, проверять капканы. — Не могу я сиднем сидеть, — пояснил парень. — С детства не приучен. — Ты только аккуратнее, чтоб швы не разошлись, — наставляла Марьяна. Игнат обещал быть осторожным, и слегка пожал ее руку. После задымленной по-черному топившейся избы морозный воздух показался Игнату резким, пьянящим. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралась белая. Деревья обрезились в длинные снежные кафтаны. Поземка кружилась, осыпая Игната в тулуп меловой пудрой. И где-то в недосягаемой вышине... Над посидевшим миром медленно текла молочная река. «Это особое, зимнее молоко», — подумал Игнат. «Молоко, разбавленное неживой водой. Выпьешь его, и сердце превратится в лед». Он сморгнул выступившие слезы и заковылял поджидающему его Витольду. «Как ты, парень?» — участливо спросил мужик. «Жить буду». Криво улыбнулся Игнат. Больше вопросов Витольд не задавал. Он брел по сугробам медленно, останавливаясь, чтобы свернуть папироску или перекинуть ружье с одного плеча на другое. Но Игнат понимал, что все это делалось ради него. Передвигаться по снегу оказалось нелегко. Швы тянули и разламывали спину. Но виду Игнат не подавал. «Вы бы стрелять меня научили!» «Дядя Витольд!» — наконец заговорил он, с любопытством оглядывая видавший виды охотничье ружье. «Смотри, какой шустрый!» — присвистнул тот. «Первый день с печи слез, а уже на подвиги тянет!» Витольд рассмеялся густым добродушным смехом. И было видно, что просьба Игната приятна ему. Научу, пообещал он. «Вот окрепнешь немного!» так на охоту возьму. А ты никак охотничьим ремеслом заняться решил? — Я на всякий случай, — серьезно ответил Игнат. — В тайге все-таки. Мало ли, зачем понадобится. — Это ты верно говоришь, — поддакнул Витольд. — В лесу надо держать ухо в остро, патрон в обойме, а палец на крючке. Я сам по беспечности однажды пострадал. На себе крепость волчьих зубов испробовал. — Есть что-то и похуже волков, — задумчиво проговорил Игнат. Витольд ухмыльнулся в бороду. — Есть. Не буду спорить. Земляки твои похуже волков будут. Даже нафь честнее оказалось. Гляди-ка, не тронула вас. — А вы, дядя Витольд, никак смеетесь, — буркнул Игнат. Искосы глянул на браконьера, в глазах которого и верно плясали смешливые искры. «Да Бог с тобой!» — ответил тот. «Девушка вот твоя не верит, а я верю. На веку своем чего только видеть не довелось. Да вот хоть взять волчий укус!» Витольд похлопал варежкой по правому боку, где под слоями ватника и вязаного свитера скрывались глубокие шрамы. «Не поверишь!» если скажу, кто меня излечил. Самая настоящая лесная ведьма. — А как вы ее отыскали? — заинтересовался Игнат. — Сама меня нашла, когда хворост собирала. С охоты начал делиться байками Витольд. Было это с два месяца назад. Ее изба дальше к северо-западу стоит, на сваях, будто на птичьих ногах. Вот отварами и дымазями меня вылечила, а ведь уже обморожения до гангрена начались. Веришь? — Верю, — кивнул лохматой головой Игнат. Подумал и спросил. — А про живую и мертвую воду вы слыхали? — Про что не слышал, про то не слышал, — развел руками Витольд. — А та ведьма, может, и знает. Она многое знает. Даром, что с нечистым водится. Игнат вздрогнул, поежился. Болью отозвались плечи. «С Навью?» — осторожно спросил он. «И этого я не знаю». Витольд остановился, покосился на парня, спросил. «А ты никак поквитаться хочешь?» Игнат поджал губы, ответил. «Поживем, тогда и увидим». И попросил. «Вы бы меня, дядя Витольд, стрелять научили». Мужик окинул его скептическим взглядом. «А руки как? Двигаются?» Игнат снова повел плечами, поморщился, но ответил. «Терпимо! Ну, держи тогда, да покрепче, чтоб меня не подстрелить!» Он протянул ружье и засмеялся, довольный собственной шуткой. Игнат принял ружье осторожно, прижал отполированный приклад. «Давай-ка попробуем выцеливанием!» Витольд подошел, встал рядом. Левую ногу вперед, корпус наклонить вот так, приклад прижимай плотнее. Игнат морщился. Тяжесть ружья с непривычки оттягивала руки, но он старался не показать вида. «Нажимаешь спуск плавно. Не дергай ружье!» — продолжал Витольд. «Дернешься!» Промахнешься. Видишь, сорока взлетела. — Вижу, — отозвался Игнат. В прицеле ружья птица казалась черным удаляющимся пятном. — Целься вперед и чуть выше, — направлял Витольд. Его руки легли поверх Игнатовых. Повели стволом вверх. Парень стиснул зубы. От лопаток поднялись болезненные волны. — Жми, — скомандовал Витольд. Игнат нажал спусковой крючок. Отдача толкнула его в плечо, отчего он вскрикнул, откачнулся назад, но Витойт не дал ему упасть. Ружье выскользнуло из ослабевших рук, и где-то вдали зашумела опавшая светок хвоя. Вспугнутая выстрелом, сорока сменила траекторию и быстро начала удаляться в направлении чащи. «Ну, первый блин комом», — примирительно сказал Витольд и помог Игнату подняться. — Не теперь, так в следующий раз получится. Сам-то в порядке? — В порядке, — выдохнул Игнат. Он шумно дышал и стоял, скособочившись, мелко подрагивая всем телом, пытаясь усмирить бушующий внутри пожар. — Ну и славно, — спокойно отозвался Витольд, — оттирая от снега свою двустволку. Научишься со временем, так что, когда будешь по наве палить, не промахнешься. Игнат усмехнулся криво, потер плечо, куда его ударило прикладом. Мужики говорили, что убить их нельзя. Поживем, увидим, повторил его же слова Витольд.